Часть первая. «Вимви репелере лицет» — «Насилие разрешается отражать силой». «Одна из всех за всех против всех» — Марина Светаева. Эстель Аскора. Я вдыхала холодный горьковатый воздух, пропитанный запахом осенних костров и полыни. Вечерело. По усыпанному крупными звездами небу порывистый ветер гнал редкие неопрятные облака — Звезды свидетельствовали, это Тарра, или почти Тарра. Я узнавала очертания созвездий, но с ними было что-то не так, они изменились, как меняется проволочный узор, если его немного растянуть. Послышался топот, и я поспешно отступила в темноту. Конечно, бояться мне было не то чтобы нечего, и в мирах, через которые я прошла, и в междумирье хватало чудищ, с которыми мне бы не хотелось встречаться. Но лошадиный топот уж точно не нес ничего такого, что могло бы причинить мне неприятности. Другое дело, что сначала следовало оглядеться. Я не знала ни времени, ни места, в котором очутилась, а изменившиеся созвездия наводили на тревожное размышление. Хотя чего следовало ожидать, если в последнем из миров, где я чуть была не осталась навсегда, устав от бессмысленных скитаний, перед моими глазами прошло шесть колен облачных владык, А сколько всего было до этого? И все равно я надеялась, сама не знаю на что. Я должна была вернуться, чтобы найти Рене, какова бы ни была его судьба, или узнать, что его больше нет. Нигде. В конце концов, его могло точно так же вышвырнуть за пределы Тарры, как и меня, но поиски следовало начинать здесь, в Арции. Даже если все окажется бессмысленным, прежде чем покончить со всем разом, А это, судя по всему, для таких, как я, и дело непростое, придется довести до ума то, что начали Рене и Залиэль. А потом я отыщу и прикончу ту тварь, которая его погубила, если она все еще здесь. Прикончу и умру». Из-за поворота вырвалось несколько конных с факелами. За ними попарно проскакала десятка-полтора воинов, за которыми следовали карета и две закрытые повозки, а замыкали процессию еще несколько десятков вояк. Все это безобразие, немилосердно грохоча и лязгая, быстро удалялось на юго-запад. Меня не так уж и занимало, куда торопится честная компания. Пусть их едут, хотя если они не дадут через час-полтора лошадям роздых, те начнут падать. Поражало другое. Воины были в доспехах, весьма напоминавших железяки, бывшие в ходу при ангеле Светлом, когда самым страшным оружием был арбалет. И эти – изменившиеся звезды. Неужели я попала в прошлое? Но этого не могло быть, по всем законам явным и тайным. Время не имеет обратного хода, в него нельзя войти снова, как нельзя войти в одну и ту же реку. Да, где-то оно течет быстрее, где-то медленнее, где-то и вовсе почти стоит, но нигде не идет вспять. Это невозможно, как невозможен дождь, идущий снизу вверх. Но откуда тогда эти нагрудники, налокотники, шлемы, которых в той тарре, которую я знала, не носили уже лет двести? От размышлений меня отвлекло мягкое прохладное касание. Еще веселее. Меня искали и искали с помощью магии. Заклятие было сильным и умелым. Впрочем, каким бы сильным себя не полагал искавший меня маг, я была сильнее. Много сильнее. Я могла поймать нить его волшбы и выдернуть его сюда, как затягивает в воду нерадивого рыбака хитрая рыбина. Я не сделала этого только потому, что пошел бы такой астральный звон, что мое присутствие стало бы очевидным всем синякам Тарры. Я же, чем дальше, тем больше, не желала себя обнаруживать. По крайней мере, пока не пойму, что здесь творится и не ошиблась ли я не попала ли в мир, невозможно похожий на Тарру, но отстающий от нее лет на триста. Но сначала следовало разобраться с унюхавшим мое появление колдуном. Вряд ли он искал именно меня. О том, что я вернусь, не знали даже великие братья, но мое появление вызвало, не могло не вызвать изрядного астрального возмущения. Неудивительно, что кто-то пытается выяснить, что же произошло на этой дороге. «Ну что ж, играть так играть». Оставаясь на месте, я довольно легко удерживала вокруг себя мельчайшие магические корпускулы, надолго прилипающие к тому, кто возмутил сей мир спонтанным появлением. Теперь оставалось ждать, а ждать я могла долго. Однако не прошло и пары Ор. Созвездие Агнца над горизонтом не успело смениться созвездием и находца, как тишину вновь разорвал стук копыт На сей раз всадник был один и ехал крупной рысью, как нельзя лучше подходящей для ночной дороги. Вскоре появился и сам наездник. Лунный свет засеребрился на его шлеме. И этот тут даже. Они что тут, про мушкеты и вовсе позабыли, только стрел берегутся. Ладно, посмотрим, но сначала следует заняться путешественником. Возможно, я причиню ему большие неприятности, но чем-то или кем-то всегда приходится жертвовать. Я приготовилась, и когда путник поравнялся со мной, мысленно произнесла слово. Как всегда, вокруг меня что-то стремительно обернулось и встало на свое место. Бедняга, так ничего и не почувствовав, проследовал своей дорогой, унося с собой приклеившийся к нему намертво мой астральный хвост. Я же направилась в противоположную сторону. Теперь я могла спокойно разузнать, что же здесь творится». «Пока я не захочу, меня не обнаружит никто».